Когда принц Камерата вошел, одно из трех лиц, сидевших за зеленым столом, предложило ему занять место на скамье, стоявшей у боковой стены и предназначавшейся для преступников. "Это не мое место, господа", сказал Камерата твердым голосом. Трое, одетых в черное, не обратили внимания на эти слова. Сторож, который привел принца, остался стоять у дверей. "Гражданин Камерата," сказал один из трех господ. Вас обвиняют в том, что вы угрожали оружием президенту республики. Что вы на это скажете? Ничего, кроме того, что сделал это по праву. Президент республики вынудил меня вызвать его на дуэль через герцога де Марни. Вы, стало быть, признаете свою вину. В таком случае приговор для вас готов. Закон присуждает вам за эту угрозу оружием десятилетнее тюремное заключение, которое вы и будете отбывать здесь же в Ларакет. Во имя Святой Девы, я поражен, господа. Славных слуг имеет здесь принц-президент, таких слуг, которые заранее заготавливают приговоры. Десять лет тюрьмы за то, что человек имел смелость защищать свою честь против наглости. Возьмите назад ваши слова, гражданин Камерата. Приговоренному неприлично порицать судей и законы, сказал один из трех господ. «Еще одно слово, прежде чем я уйду. Скажите мне, пожалуйста, господа, почему мне объявляют приговор здесь, а не гласно перед народом? Бояться, что ли, что здравый смысл возмутился бы против такого насилия? Меня привели в эту комнату, Трое одетых в черное, сидят передо мной и объявляют мне десять лет тюрьмы. Кто вы такие, господа? Кто дал вам на это право? Я не знаю вас. Быть может, вы переодетые слуги Луи Наполеона, мерзкий Марни, бацёши Флери? Как там называется вся эта шайка? Вы стоите перед лицом Тайного сената Республики, гражданин Камерата. Трое судей огласили вам приговор. Я в вашей власти. Или лучше сказать, в руках моего противника. Но горе вам, если вы так позорите ту государственную форму, которой вы служите. Вы расплатитесь за вашу подлость. Отведи заключенного в его каземат-сторож, приказал один из трех господ. Вы слышали мои слова, и придет время, когда вы вспомните их, сказал твердым голосом принц и пошел со сторожем в каземат. Итак, Камерата стал заключенным в Ларакет. Десятью годами свободы поплатился он за то, что рискнул оскорбить принца президента и его товарища Марни. Десять долгих лет в каземате, предназначенном для убийц и тяжких преступников. Когда принц снова очутился в тесной камере, ставший теперь для него постоянным жилищем, он закрыл лицо руками. Евгения — воскликнул он, будучи не в силах сдержать напор теснившего его чувства. Евгения, если бы ты могла видеть, что я терплю и выношу из-за тебя. Если бы твое сердце было каменным, то и тогда ты должна была бы очнуться и оттолкнуть от себя того, кто бросил меня в этот каземат. Он устыдился почетного поединка и воспользовался своей властью для того, чтобы устранить меня. Однако я еще молод, силен и способен к сопротивлению. Десять лет я выдержу, и тогда горе вам, мои враги. Вы считаете меня побежденным, и я вижу вашу насмешливую улыбку по поводу того, что дело вам удалось. Но придет и моя очередь, и вы найдете во мне страшного мстителя, о силе и ненависти которого и не догадываетесь. Все десять лет Я буду лелеять жажду мщения. Я терпеливо вынесу заключение на твердом ложе каземата, и 10 лет я стану размышлять и раздумывать о путях и средствах наказания вас в одлых Принц Камерата был полн решимости. На его смелом лице отразились все мысли, волновавшие его душу. Он был в приступе смертельной ненависти. На десять лет победил его Марни, На десять лет по приговору Тената он лишен свободы, света и воздуха. Но камерат верил, что по истечении этого долгого и трудного времени он снова получит свободу и даст себе удовлетворение. Он не думал о том, что его имя может быть позабыто в списках и что по истечении срока еще не пробьет час его свободы. Он надеялся на свое освобождение, а между тем было уже решено, что заключение для него окончится только с его смертью. Десятилетний срок был только предварительным и легко мог быть продлен. Какие права имеет заключенный Бларакет? Куда могут долететь его призывы во имя человечности и права, Они останутся неуслышанными, незамеченными? Его ярость будет бессильна. стены в состоянии противостоять его иступлению. Бедный принц, твоя любовь привела тебя в каземат, подобный гробу, и та, из-за которой ты был брошен в него, не думает о тебе. Она смеется с твоим врагом во амщене, которому ты клялся. Ни одного слова сострадания, ни одной слезы не выронила она по тебе. Она упивается своими надеждами, и ее холодное сердце каменеет все больше и больше. Только одну цель имеет оно, только одним пылким требованием исполнено: жаждой власти, жаждой блеска и славы, жаждой ослепляющей высоты. Все прочее отступает перед этим желанием, безраздельно владеющим ее сердцем. Ты должна блистать, тебе должны завидовать. Эти слова служат девизом всей жизни Евгении. Фальшивый герцог